Глава девятая, Реальто, Ильдефонс и Сарсем безутешно стояли на вершине тучи ворота. Сарсем огорченно оправдывался Ничего не могу понять. В трещине я ничего не нашел. Гарантирую, что через нее никто не смог бы вытащить персиплекс. Должен признаться я в полном замешательстве. Из пещеры мог быть другой выход, как по-твоему, предположил Реальто. «Вполне возможно», — признался Сарсем, «Нужно проверить, какой она была на протяжении последних шести эонов». Сарсем вскоре вернулся и отчитался. «В шестнадцатом эоне, в течение непродолжительного периода, пещера открывалась в долину. Теперь этот выход не видно. Это хорошие новости, потому что если даже я в какой-то степени озадачен вашего противника, эта ситуация должна была полностью сбить с толку». «Вовсе не обязательно», — нараспев сказал Реальто. Сарсэм поглядывал то в одну, то в другую сторону. Насколько я помню, в шестнадцатом ионе напротив торчали три черных утеса, а река поворачивала в долину с востока. В те времена тучеворот был высоким горным пиком, бросавшим вызов грозовым тучам. Теперь я сориентировался, нужно спуститься туда, в долину. Сарсэм провел двух волшебников вниз по бесплодному каменистому склону в глубокую прогалину, забитую скатившимися камнями. «С тех пор многое изменилось», — заметил Сарсем. «Дальше, ближе к реке, торчала скала в форме рога Скатлера. А здесь, где сейчас остались только округлые бугры, была еще одна. Наверное, где-то среди этих валунов. Ага, вот это место!» хотя вход давно завалило осыпью. Отойдите в сторону, я расфазирую латиферы, чтобы расчистить путь. Сарсем испустил импульс, пронесшийся дрожащей волной поперек склона. Завал рассеялся, и в склоне открылся проход, ведущий внутрь. Все трое прошествовали вперед. Эльдефонс заполнил проход потоком света и пошел было в пещеру, но Реальто остановил его. «Одну минуту!» Он указал на двойную вереницу следов, оставшихся на мелком песке, покрывавшем пол пещеры. Сарсем, кто оставил эти следы? Ты?» «Нет, не я. Когда я покинул пещеру, поверхность песка была ровной». «Таким образом, кто-то заходил в пещеру уже после того, как ты удалился. Судя по частицам, оставшимся у него на сапогах, этим человеком, скорее всего, был Хашманкур». Сарсем проплыл по воздуху в пещеру, не оставляя следов, и сразу вернулся. «Там, где я его оставил, персеплекса нет». Ильдефонс и Риальто опустили плечи. «Это очень плохо», — сказал Эльдефонс. «Ты не справился с обязанностями». «Важнее всего узнать, где нынче персиплекс. Реальто нахмурился. «В прошлом? В настоящем? Или уничтожен?» «Кто осмелился бы уничтожить голубые принципы?» — пробормотал Эльдефонс. «Даже Архивёльт на это не решился бы. Думаю, что Персиплекс где-то существует». «Склонен с вами согласиться», — кивнул Риальта. Сарсем, как насчет этих следов на песке?» «Так как они ведут наружу, они были оставлены здесь до того, как осыпь завалила проход, то есть в шестнадцатом ионе». «Верно». Могу заметить также, что если их оставил человек, надеявшийся найти персиплекс, его ожидало разочарование. Следы показывают, что он прошел мимо трещины, в которой я спрятал призму, углубился в большую центральную пещеру, беспорядочно побродил по ней и вышел размашистыми шагами, будучи явно раздражен неудачей. Персиплекс был удален из пещеры до того, как в ней появились следы. Реальто повернулся к Эльдефонсу. «Как вам хорошо известно, Хашманкур вернулся в Бумергард в сапогах, все еще загрязненных подземной пылью. Если он не нашел Персиплекс сразу после того, как вышел из пещеры, значит, он его вообще не нашел». «Убедительный аргумент», — отозвался Ильдефунс. «Но кто в таком случае забрал призму?» Реальто строго произнес. Сарсем, ты свалял дурака. Что еще я могу сказать?» «Ничего больше не нужно говорить. Испытывая крайнее отвращение, вам следует меня уволить, не сходя с места. Связанное с этим унижение само по себе станет более чем достаточным наказанием». «Ты переоцениваешь нашу жестокость», — заверил Инкуба Ильдефонс. «Мы предпочли бы, чтобы ты искупил вину и нашел Персиплекс». Синевато-лиловое лицо Сарсема скривилось. «Придется снова вас огорчить». Я не могу вернуться в шестнадцатый он, потому что по сути дела уже там нахожусь. Как так? Мохнатые желтоватые брови Ильдефонса высоко взметнулись. Не понимаю. Неважно, пожал плечами Сарсем, ограничения непреодолимы. Хмм, выдохнул Ильдефонс. Мы столкнулись с еще одной проблемой. И я вижу только одно решение этой проблемы, сказал Реальто. Настоятель должен вернуться в шестнадцатый он и найти персеплекс. Ильдефонс, приготовьтесь. А теперь... «Подождите-ка!» — воскликнул Ильдефонс. «Неужели логика, характерная для вашего мышления, вдруг покинула вас? Как я могу вернуться в прошлое, если наша ассоциация в полном разброде? Свойственные вам наблюдательность и редкостная проницательность, с другой стороны, позволят вам найти и вернуть похищенное. сарсем. «Ты поддерживаешь мою точку зрения?» «В данный момент мои мыслительные процессы нельзя назвать глубокими», — отозвался Сарсем. «Тем не менее, очевидно одно. Возвращение Персиплекса из прошлого следует поручить тому, кто больше всех заинтересован в том, чтобы прежний Персиплекс заменил нынешнюю подделку». Реальта вздохнул. Руководствуясь любыми представлениями, беднягу Сарсема следовало бы признать слабоумным. Тем не менее, в данном случае он ловко обнажил сущность вопроса. «Похоже, именно мне придется отправиться в прошлое». Все трое вернулись в Бумергард. Реальто тщательно подготовился. Положил в кошель глаз Саларий, каталог простых заклинаний и Ашерля, заключенного в скорлупу грецкого ореха. Эльдефонс выразил безоговорочную уверенность в успехе. «В конце концов, это не более чем простое и приятное приключение», — наставлял он Реальту. «Вы окажетесь в стране Ширшан, которую в те времена считали пупом вселенной. В Большом историко-географическом справочнике упоминаются только шесть чародеев, практиковавших в тот период XVI иона, причем ближайший из них находился далеко на севере, там, где ныне простираются заболоченные пустоши Кутца». «Воздушные просторы контролируют летучие твари, называемые дайвольтами. Они напоминали пельгранов, но у них на носу был длинный рог, и они свободно говорили на общераспространенном наречии. Вам следует соблюдать три правила вежливости. Узел кушака должен находиться слева. желтую одежду носят только акробаты, актеры и колбасники, а виноград едят, пользуясь вилкой и ножом». Реальто раздраженно отступил на шаг. «Я не намерен закусывать в Шершане. Возможно, учитывая все обстоятельства, будет лучше, если туда отправитесь вы». «Это невозможно. Вы лучше всех справитесь с задачей. Достаточно нырнуть в прошлое, найти персиплекс и вынырнуть в настоящем с призмы в руках. В путь, Реальто. Вы готовы?» «Не совсем. В частности, я хотел бы знать, как я вернусь в настоящее». Актуальный вопрос. Ильдефонс повернулся к Сарсему. Какова в точности методика этого процесса? Это не входит в мою компетенцию, пожал плечами Сарсем. Я могу отправить Реальто в прошлое, в любой из Ионов, но после этого ему придется самому оттуда выбираться. Терпение, Реальто, терпение. Ильдефонс предотвратил взрыв негодования. «Отвечай, сарсем, каким образом Реальто сможет вернуться?» «В этом отношении ему придется положиться на Ашерля». «Очень хорошо», — сказал Ильдефунс. «Если я не ошибаюсь, Ашерлю можно доверять». Приготовления продолжались. Реальто не забыл заменить свой завязанный справа желтый кушак добротным черным, завязанным слева. Ашерль смирно притаился в скорлупе грецкого ореха и отправился вместе с Реальто в далекое прошлое.